Глава вторая Противодействие «Да чего вы от меня хотите?» Михаил уже почти не контролировал себя. Из-за того, что ему снова и снова задавали одни и те же вопросы, его эмоциональный фон зашкаливал. Это продолжалось уже третий день. Парень был близок к нервному срыву. «Почему вы отправились на опасный объект?» «Вы же знали, там небезопасно!» «Я же уже сказал!» «Макс попросил о помощи!» «Наша общая подруга Катя попала в беду!» «Такой ответ меня не устраивает!» Угрюмый следователь в гражданской форме был на удивление спокойным. Но его голос производил эффект царапания гвоздем стекла. Порядком побледневший Михаил поджал губы, но отвечать не стал. «Нечего было!» Его заметно трясло, и он никак не мог взять себя в руки. «Ну еще бы. Находиться в следственном изоляторе службы безопасности, особенно после пережитых событий, это же как должно фартить?» «Вы спустились на военный объект, а он, между прочим, засекреченный. Вы в курсе?» «Нет». «Вы врете мне». Следователь лениво постучал пальцами по столу. «Нет! Нет! Я уже сказал вам!» Миша уже начал сдавать. Нервы были ни не к черту. Атмосфера напряженная. Черные стены, потолок и пол. Одна единственная желтая лампа. Под ней небольшой столик. Неподготовленному человеку здесь будет не по себе. На квадратном столике следователя лежал только карандаш, лист бумаги и черный стационарный телефон. Вдруг он затрясся, раздался противный дребезжащий звук. Следователь немедленно протянул руку к трубке, поднес ее к уху. «Слушаю». Далее его лицо поменяло выражение, затем еще раз. «Да? Хорошо». Трубка отправилась обратно. «Мы еще побеседуем», — пообещал он и, быстро поднявшись, торопливо вышел из помещения. Растерянный Михаил около минуты сидел в полном одиночестве. Парня все еще трясло. Где-то в помещении, жутко раздражая нервы, нудно капала вода. Звук эхом разносился по помещению. Говорят, что если слушать этот звук в течение определенного времени, можно сойти с ума. А парень уже начал понимать, что он недалек от этого. Вдруг дверь тихо приоткрылась. Вошел офицер в гражданской форме. Осмотрелся, шагнул к столику. Добрый вечер, Михаил. Тот задумчиво осмотрел бледного, как смерть парня, затем присел на стул. Поставил перед ним поллитровую бутылку газировки. Пить хочешь? Кто вы? Чего вам надо? Михаил проигнорировал предложение. Я подполковник Лебедев, служба безопасности. Мне просто нужна информация. «Правдивая информация!» «Я уже все сказал! Что вы еще хотите?» Лебедев вздохнул, облокотился на стол, сцепил пальцы в замок. «Буду краток. Тот объект, у выхода которого вас задержали, подкинул нам весьма неприятный сюрприз. При странных обстоятельствах внизу уже погибло четыре человека. Что-то в туннелях нападает на людей. «Мне приказано разобраться. Если отпустим, поможешь?» Парень переваривал услышанную информацию. «Помогу», словно не веря своим ушам, выдохнул Михаил, при этом заметно вздрогнув. «Хорошо». Подполковник едва заметно улыбнулся. «Но это зависит от того, чем именно ты мне поможешь. Вот посмотри-ка на это». Лебедев протянул ему черный планшет, и нажал на экране кнопку. Запустилось какое-то видео. Михаил просмотрел его от начала до конца, нахмурился и произнес. «Это... это кадры нападения?» Подполковник кивнул. «Ну, это... Я примерно представляю, что это, но сам еще не сталкивался. Давай-ка здесь поподробнее, что это такое». Михаил снова вздрогнул, заколебался. Растерянно осмотрелся, словно искал поддержки. Затем осторожно произнес. «Вы мне не поверите». Лебедев никак не отреагировал. «А ты расскажи все, что знаешь. А я уж сам решу, верить тебе или нет». «Ладно», — вздохнул Михаил. «Это похоже на гигантского червя». «Что, прости?» — Лебедев опешил и едва не закашлялся. «Червя?» «Вы спросили, я ответил. Звучит безумно, но, правда, еще безумнее. Вам лучше спросить у остальных». «О, у кого именно?» Михаил на секунду задумался. «Вергилий не знает, это точно. Мы все время были вместе. Скорее всего, к Костолом или Катя. Они ведь попали туда гораздо раньше меня. Это чертова лямбда». «А как же Максим?» Подполковник остановил его жестом. «А что, Максим?» Натурально удивился Михаил. Такого вопроса он точно не ожидал. «Ну, может быть, он поможет?» Осторожно спросил офицер. «В смысле поможет? Он же погиб!» Лебедев натянуто улыбнулся. «Вовсе нет, он жив!» «Что ж, спасибо за помощь!» Подполковник торопливо поднялся, задвинул стул и решительно вышел из помещения. Хлопнула дверь, и парень снова остался в одиночестве. Вместо изорванного в клочья тактического комбинезона на нем было лишь бесформенное нательное белье непонятного болотного цвета. Еще когда они проходили санитарную обработку, бывший наемник был неприятно удивлен тем фактом, что он существенно потерял в весе, да и вообще организм сильно потрепало за последнюю неделю проведенную под землей. Нервы тоже сбоили хотя ранее здоровяк никогда на них не жаловался. Ранее его 120 с лишним килограмм с прекрасно развитой мускулатурой смутили бы любого офицера спецназа. А сейчас... Костолом непринужденно потрогал пальцем одну из наложенных медицинских повязок, чуть сморщился от боли. Лебедев на это никак не отреагировал. «И все же я не могу понять, что вы там делали». «У синдиката был контракт со Штрассом. Задача стояла простая — сопроводить клиентов до...» Тут Костолом осекся, но быстро продолжил. «До подземного военного объекта Гамма-3». «И что же это за объект такой?» «Комплекс каких-то генетических лабораторий», — сразу же ответил Костолом. «А Лямбда?» Еще один объект, совершенно секретный». «Даже так...» Офицер службы безопасности отметил, что у наемника поразительное самообладание. Этого сломать психологически будет очень непросто. «А чего мне таить? Вы все равно, если захотите, узнаете», пробурчал костолом, потирая забинтованную ногу. «О способах и вариациях наслышан». «Откуда же такие сведения?» «Да ладно, подполковник, хватит играть!» Здоровяк открыто усмехнулся. «Твои опера наверняка уже раскопали мое личное дело, и ты в курсе, кто я на самом деле». Лебедев с полминуты невозмутимо оценивал самодовольное лицо наемника, затем едва заметно улыбнулся, но этим все и ограничилось. Конечно же, он уже знал о Костоломе все, что можно было выудить из архивов управления. «Ладно, я не за этим пришел» вздохнул подполковник, меняя тему разговора. «Расскажу, как есть». Костолом при этих словах болезненно улыбнулся. «Со здоровьем было не очень, хотя гиганты и подлатали на совесть. Вас схватили у шахты номер три. При ее обследовании выяснилось, что внизу все завалило, и пробиться в туннеле нет возможности. Тяжелую технику туда не спустить, так что...» что там рвануло, меня пока не интересует. Тогда в чем суть проблемы? У другой шахты, расположенной непосредственно на территории новой базы синдиката, нами было отправлено несколько разведывательных групп. Там туннели вполне проходимы. И почти двое суток все шло нормально, без эксцессов. Но десять часов назад пропала связь сразу с двумя группами. У нас имеется видеозапись. «Видимость отвратительная, но наш аналитик сделал вывод, что на них напало какое-то крупное существо». Реакция Костолома оказалась совершенно неожиданной. Бывший наемник хлопнул ладонью по столу и расхохотался. Да так громко, что подполковник даже растерялся. Лебедев сидел, постукивал пальцами по столу и терпеливо ждал. «Да, значит, вам не повезло». Наконец-то успокоился столом. «Познакомились с одним из обитателей. Наша группа тоже к подобному не была готова». Подполковник снова ничего не понял. «То есть вы еще не знаете, что там?» — продолжил наемник, при этом ткнув пальцем вниз, как будто бы указывая под землю. «И тела не достали?» «Нет». Бывший наемник снова рассмеялся. «А видеозапись увидеть можно?» «Не вижу причины отказать. Вот». В течение минуты Костолом с легкой улыбкой просматривал фрагмент записи, затем нахмурился и отложил планшет в сторону. «Это гигантский червь», — выдал он свое заключение. «Уж я-то с такими сталкивался уже не раз. Видите эти смазанные отростки? Это жвалы. Ими тварь заталкивает добычу в пасть». Но подполковника такой ответ не устроил. «Да что это за хрень? Что ты мне тут за чушь несешь?» Взорвался он, грохнув планшетом по столу. «Какие, к черту, гигантские черви!» «Те, что очень любят человечину!» Здоровяк посмотрел на Лебедева вот так, что там устало не по себе. «Глотают целиком, если получится. Если нет, расчленяют. Высасывают все жидкости из тела, а затем извергают наружу остатки скелета. Как-то так». «Этого не может быть!» — гнев подполковника словно растворился. Он смутно представил себе вышеописанное. «Как и того, что ваших людей что-то сожрало!» — Костолом прищурился. «Это генетический проект времен шестидесятых годов. Не пытайтесь этого понять, просто примите как должное!» Подполковник засопел. Весь его вид говорил о том, что он «сбить с толку». Бывший наемник действительно прекрасно держал себя в руках, говорил спокойно и уверенно. По мимике он понял, тот говорил правду. Да и зачем ему врать? Все равно все можно узнать по старинке, через детектор. А какие они? Крупные, почти черные, метров по 10-12. Ужасно смердят. При этих словах Костолома даже передернула. Лебедев кивнул. Немного подумал, затем встал, задвинул стул и решительно зашагал к выходу. «Эй, подполковник!» — окликнул его бывший наемник, глядя на Лебедева как на школьника. «Если я прав, у вас серьезные проблемы!» Болотов смотрел на Лебедева и не верил своим глазам. Обычно спокойный и сдержанный. Сейчас он не находил себе места. Коллега сделал уже четыре круга по кабинету майора, но так ничего и не сказал. «Ну и долго ты еще будешь молчать?» — наконец произнес майор. «Пришел, круги тут нарезаешь. Рассказывай уже!» Подполковник остановился, хмыкнул. «Пообщался я с задержанными. Они все говорят одно и то же». Внизу на объекте какие-то гигантские черви. И каждый из них верит в то, что говорит, особенно наемник. «Ты просто не умеешь ломать таких людей», — осклабился Болотов. «Ошибаешься. Тут другое. И знаешь, все они говорят правду». Майор цыкнул, смерил Лебедева взглядом и встал из-за стола. «Черви?» — он подошел к серванту, Достал оттуда бутылку коньяка и пару стаканов. Ну-ка, давай мозги прочистим. Коньяк пошел хорошо. После процедуры очистки благородным напитком подполковник стал заметно сдержаннее. Он вкратце рассказал обо всем, что узнал. Так, а теперь давай по порядку. Мы выяснили, что внизу какой-то брошенный советский военный объект, так? Комплекс генетических лабораторий. «Допустим. И получается, что наши гости выбрались оттуда как раз в тот момент, когда твои люди приняли их на поверхности, так?» «Да». «А сам комплекс, обитаем этими полотоядными червями, высасывающими людей...» При этих словах Болотов не сдержался и выдавил издевательскую улыбку. «Но...» — Лебедев буравил его глазами. Некоторое время оба офицера молчали. «Слушай, ну Клинков же дал нам свободу действий. Так почему бы не спуститься с вооруженной группой и не проверить все? Заодно достанем тела тех, кто погиб в процессе разведки. Вот и убедишься, что кроме дождевых червей там ничего нет». Лебедеву такое предложение не понравилось. Но по большей части из-за того, что майор так небрежно относился к опасностям, которые все-таки могли оказаться реальными. Но сейчас ничего лучше в голову не приходило. Его не покидало мерзкое чувство, что он чего-то недопонимает. А майора, похоже, это вообще никак не волновало. Тот уже думал об очередной звездочке, заранее отсеяв все проблемы еще до их появления. «Пожалуй, ничего другого не остается», — выдохнул подполковник. «Ну, с чего начнем?» «Как всегда, собираем группу, вооружаемся. Кстати, если хочешь, берем твоих гостей с собой. Ну а там по обстановке. Осматриваем комплекс, если что, вступаем в огневой контакт с, с дождевыми червями». Болотов снова усмехнулся. «Находим тела, поднимаем их и докладываем Клинкову, что проблема решена». А «Видео», — не сдавался Лебедев. «Там же дураку, ясно, что-то напало на группу». «Вот на месте и разберемся». Настроение у майора было хорошее, а особых проблем спуститься в туннели под охраной спецгруппы он не видел. Такое легкомыслие может стоить кому-то жизни, но майор не хотел этого понимать. «Значит, решили?» «Ага», — майор бросил взгляд на бутылку с коньяком. «Может, еще?» «Нет», — решительно отказался Лебедев и посмотрел на часы. «У меня встреча». «Дай-ка угадаю». «С тем, который в коме?» Самсонов проболтался. Болотов, понимающе кивнул. «Ладно, я ушел». Я с трудом приоткрыл глаза. Вики болели, ощущения, словно песка под них насыпали. Все мое тело отозвалось такой жуткой болью, что я попросту не смог с ней совладать. Изо рта вырвался глухой стон, больше похожий на хрип. Нет, даже не на хрип. Какое-то бульканье. Зрение было совсем отвратительным. Но все же в пятне яркого белого света я кое-как разглядел очертания чьей-то головы. Затем еще одной. Слух тоже хромал. Те звуки, что я все-таки фиксировал, доносились как будто бы из соседней комнаты. «Максим, ты меня слышишь?» Голос был невнятный, приглушенный. Мозг работал туго, словно не хотел просыпаться. Мне было некомфортно. Да что же это такое? Неподалеку что-то пикало, жужжало, причем и эти звуки я слышал на удивление хорошо. Попытка заслониться от слепящего света рукой ничего не дала. Я даже не смог оторвать руку от кровати. Я вообще ее не чувствовал. Снова вернулась боль, причем невыносимая. Казалось, что болела каждая клеточка моего тела, каждая мышца, каждый сантиметр кожи. Тело вновь и вновь сковывал жесточайший спазм. Отпускал и снова сковывал. Неожиданно из поля зрения голова неизвестного пропала. Не помню, как я отключился. Не помню, как вновь вернулся к реальности. Сколько продолжались эти мучения, я тоже не помню. Капризное сознание то отключалось, то вновь возвращалось, а весь букет болевых ощущений накрывал меня по новой. Я по-прежнему ничего толком не видел и не слышал. Вокруг меня то появлялись новые люди, то исчезали. И в какой-то момент я вдруг почувствовал, что боль начала отступать. Ее сменило какое-то необъяснимое, быстро расползающееся по конечностям приятное тепло. Оно успокаивало, окутывало, словно мягкое одеяло. Но это продолжалось ненадолго. Затем появился страшный, раздирающий зуд. Боже, какой же он был невыносимый! Ни руки, ни ноги меня по-прежнему не слушались — Даже просто пошевелить пальцами для меня была непосильная задача. Когда я в очередной раз открыл глаза, то заметил, что зрение стало немного лучше. Оно восстанавливалось. «Максим!» — снова прозвучал тот же голос, но уже более четкий. Я попытался ответить, но вместо этого из горла снова вырвалось какое-то жалкое бульканье. Мне сделали какой-то укол. Лишь по прошествии нескольких долгих часов я, наконец, обрел возможность нормально видеть и даже слышать. Говорить пока еще не мог, но мычать получалось неплохо. И чего уж таить, меня это сильно пугало. Я все еще не понимал, где я и что происходит. То, что это какая-то медицинская организация, стало ясно сразу. Думаю, что мне ввели серию успокоительных и мощных обезболивающих. А когда я случайно увидел в зеркале собственное забинтованное с ног до головы тело, подвешенные и закованные в гипс ноги, я едва не лишился чувств повторно. Неожиданно, как-то само собой, в памяти всплыли последние моменты моих приключений. Спасительная шахта воздуховода туннель по которому нёсся вал адски раскаленного пламени помню как меня тогда подвели сломанные пальцы соскользнувшие с лестницы ведь оставалось совсем немного всего несколько метров помню как я летел вниз прямо в поднимающиеся по шахте пламя помню адскую невыносимую боль когда огонь сжигал лохмотья комбинезона и живую кожу и тяжелые жесткий удар после которого все закрыло тьма максим ну как ты себя чувствуешь голос вырвал меня из воспоминаний я медленно приоткрыл глаза передо мной стояли двое симпатичная медсестра блондинка и лысый человек средних лет в черной медицинской форме на носу очки в руках планшет я в горле пересохло «Просто кивни, если терпимо». Лысый поднес палец к рту и издал характерный звук. Я кое-как кивнул. Боли не было, но удалось мне это нелегко. Раздражал ужасный дискомфорт. Зуд все еще присутствовал. «Наберись терпения. Сейчас ты ощущаешь отходящие последствия искусственной комы, остаточные эффекты нескольких хирургических вмешательств и эффекты общего наркоза. Да. «Сумочувствие и дрянь!» Я снова кивнул. «Ты помнишь, что с тобой произошло?» Лысый заглянул в планшет, а затем снова посмотрел на меня. Я устало прикрыл глаза. «О да, я очень хорошо помнил все, что со мной произошло. Все за прошедшую пару недель. Расскажи мне, кто такое, я бы посчитал его безумцем. Но нет, бывает вот и такое». «Сейчас ты находишься в специальном хирургическом отделении Центра генетических исследований особого медицинского учреждения». «Да, знаю. Название так сразу и не запомнишь. Не переживай. Я отвечу тебе на любые вопросы, если это в моей компетенции. Но чуть позже. Примерно в течение часа...» Лысый быстро взглянул на наручные часы. «Должны восстановиться все речевые навыки. Тогда ты сможешь говорить». Но должен предупредить. Возможно, непредвиденные эксцессы. О твоем состоянии поговорим позже. Думаю, ты и сам удивлен тому факту, что все еще жив. Я снова кивнул. Это все, что я мог сделать в своем теперешнем положении. Отлично. Он указал пальцем на блондинку. Моя ассистентка Марина останется здесь. Будет следить за твоим состоянием. Выполнит любые просьбы. Окажет нужную помощь а потом к тебе кое-кто зайдет. Не переживай, ты в полной безопасности. Отдыхай. Как и сказал лысый врач, речевые функции действительно почти в полной мере восстановились где-то через час. Сначала я мучал, стонал, а после приноровился. Ассистентка, постоянно улыбаясь, вертелась вокруг меня, меняла капельницы, делала какие-то уколы. Даже пыталась рассказывать несмешные анекдоты. «Где остальные?» — спросил я, когда понял, что язык наконец-то начал меня слушаться. «О ком вы говорите?» — удивилась-то. По ее лицу я понял, блондинка ничего не знает. То есть вообще ничего. Ее роль проста — оказать медицинскую помощь, развлечь, составить компанию мужскому полу при необходимости продемонстрировать свои физические параметры, но не более. Помню, где-то читал, что такой подход стимулирует пациента к более успешному восстановлению. Умно, но весьма шаблонно. Я не ответил. Выдохнул, на губах была какая-то слизь, которую внимательная медсестра оперативно убирала тампоном. Также та сняла часть повязок и бинтов поставила новую капельницу. Все отработанные организмом жидкости выводились посредством специальной системы трубок. Увидев фрагменты собственного изуродованного ожогами тела, я едва не отключился. Выглядело это все просто ужасно. Когда ассистентка заметила мою реакцию, она тут же поспешила меня успокоить. «Не переживайте, Максим, все это заживет, причем очень быстро». «Доктор Самсонов об этом позаботится. Он проделал колоссальную работу, чтобы вытащить вас с того света». Я устало опустил голову. «Как это все мне надоело! Опять талантливые врачи! Опять вмешательство в мой и так уже порядком настрадавшихся организм! Долбанная генетика!» «Ноги!» Я чуть повернул голову и уставился на гипс. «А что ноги?» «Пусть и скрепили титановыми пластинами, они уже почти срослись». Она широко улыбнулась, обнажив идеальные белые зубы. «Я же говорю, доктор Самсонов — мастер своего дела. Он профессионал, генетик высочайшего уровня. Вам очень повезло». Я разозлился. «Генетика! Опять!» «Да чтоб все эти генетики разом подохли! Сгнили!» Растворились в кислоте. В памяти само собой вспыхнула фамилия профессора Германова. Ведь с него все началось. Если бы не вколол он мне тогда ту голубую сыворотку, я бы уже вернулся к нормальной жизни и забыл про проклятую Астру-1. Гамма, лямбда, заря. Все эти связанные между собой военные объекты столько раз могли стоить мне жизни. А ведь, несмотря на свое состояние, я все еще жив. Но многие мои друзья остались там. И достать их тела уже невозможно.